Ребенок, который, как ранее предполагалось, теснее привяжет родителей друг к другу, не оправдал возложенных на него надежд. Прежде всего, она сочла, что он совершенно равнодушен к детяти. «Ты ее не любишь». «Почему же? Люблю, но как отец, а ты любишь ее как мать. В этом вся разница». Причина же заключалась в том, что он опасался привязаться к новорожденной дочери, ибо ему предстояла близкая разлука с ее матерью, и он это предчувствовал. А быть связанным из-за ребенка представлялось ему ненужными оковами. Она же, со своей стороны, не так, чтобы твердо знала, чего и, собственно, хочется. Если он действительно любит ребенка, может произойти следующее – Он возьмет, да и заберет девочку, а если не любит, просто уйдет, и дело с концом. То, что он все равно уйдет, она предчувствовала. Дело в том, что весной на парижской сцене поставили его пьесу, и она имела большой успех. А на осень уже была проанонсирована вторая пьеса. Стало быть, он захочет туда поехать. Ей бы тоже хотелось поехать вместе с ним, но ребенок связывает ее по рукам и ногам. Если же отпустить его в Париж одного, она уже больше никогда его не увидит. Теперь к нему часто приходили письма с французскими марками. Это вызывало в ней любопытство, тем более что по прочтении он сразу же их сжигал. Вот это последнее обстоятельство, столь не похожее на его прежние привычки, возбудило в ней подозрение и ненависть. «Ты куда-то собираешься съездить?» — спросила она однажды вечером. «Конечно», — гласил ответ, — «не могу же я жить под вечной угрозой, что меня в любой миг могут вышвырнуть на улицу». «Ты хочешь нас покинуть?» «Мне надо вас покинуть, чтобы уладить свои дела в Париже. Съездить по делам вовсе не означает покинуть». «Ну что ж, тогда поезжай», — согласилась она, тем самым выдавая свои тайные мысли. «И поеду, как только получу деньги, которых жду». И снова перед ним явилась фурия. Для начала она заставила его перебраться в мансарду, и хотя они с девочкой занимали целых две комнаты, она умышленно разворотила третью, служившую столовой, и потому особенно красиво обставленную. Она содрала с огон шторы, сняла со стен картины, повсюду навалила в беспорядке детскую одежду и молочные бутылочки, и все это с единственной целью — показать ему, кто в доме хозяин. Комната теперь выглядела так, словно в ней похозяйничала нечистая сила. На диванах и на столах остатки еды, детские платьицы, съестные припасы. Ему теперь подавали испорченную еду, подгорелую еду, а в один прекрасный день она и вовсе поставила перед ним тарелку с костями, словно собаки. Кроме костей она принесла графин воды, что служило выражением глубочайшего презрения, ибо подвалы были забиты бочками с пивом, и ни один слуга не соглашался здесь работать, не выговорив себе пиво к обеду. Короче, его поставили ниже слуг и служанок. Но он терпел и молчал, поскольку был уверен, что деньги на дорогу рано или поздно придут. Впрочем, его отвращение росло с той же скоростью, что и ее ненависть.